2.15, Я замер, как статуя девушки с веслом, только без весла. Сердце колотилось, как стри в стеклянной банке. Ладони поисковика прошли вдоль моего тела, не задерживаясь до уровня колена. А зря я бы дальше поискал. Амулет можно и на лодыжке повесить. Наши девушки там браслетики носят. Милостивый государь! Обратился Веньямин Афанасьевич к ожидавшему результата осмотру обухова. «Недозволенных вещицу испытуемого не обнаружено. Можно приступать к процедуре». «Благодарю вас, Вениамин Афанасьевич», — кивнул глава коллегии и чинно поднялся во весь рост, вслед за ним встал весь зал. «Заседание коллегии объявляю открытым». Сегодня на повестке два вопроса. Первый — определение степени вины в летальном исходе пациентки, доставленной после тяжелой травмы в клинику доктора Склифосовского. Второй — о состоятельности и профпригодности Скайфосовского Александра Петровича на момент оказания помощи пострадавшей, а также о возможности продления его лек лекарской деятельности или необходимости лишения его такого права. Прошу всех садиться. Анатолий Венедиктович, вам первое слово. ГАЗ был тем еще перцем. Многие за спиной меняли последнюю букву его фамилии на «Д». Невысокий худой старик лет под семьдесят по энергии давал фору молодым, прямой, как палка, седые волосы, просто собранный хвост, нос крючком и орлиный взгляд. Он видел всех насквозь, но замечал только плохое, даже там, где его нет априори. Я внимательно слушал его пламенную речь и вжимался в кресло. Хорошо, что никто не обратил особого внимания, как я начал нервно чесаться до осмотра на запрещенные артефакты. Цепочка амулета никак не хотела рваться, а потом еще задача незаметно достать его из-под сюртука и рубашки. Называется Почувствуй себя копперфильдом. Дальше проще. Засунул все это добро между сиденьем и подлокотником кресла за секунду до того, как меня попросили встать для досмотра. А что делать? Вы представляете, какого масштаба это был бы позор для меня и всей семьи? Только когда медальон и хвост цепочки полностью скрылись от посторонних взглядов, Я вздохнул с облегчением. Теперь только встает другая проблема. Если они решат проверить мои лекарские способности, то это будет происходить уже без помощи стимулятора. Надеть на шею активировать медальон с порванной цепочкой под взглядами сотни глаз не сможет даже самый великий фокусник. По крайней мере, я таковым не являюсь. Значит, проходим испытание с чистой совестью. Я решил все-таки прислушаться к словам каркающего с трибуны газа. «Его послушать, так нас всех пересажать мало. Надо расстреливать прямо на месте, раздав оружие всем присутствующим». Когда он закончил, на трибуну пригласили отца в качестве ответчика, так как клиника в первую очередь принадлежит ему. Основная ответственность тоже на нем. Петр Емельянович Склифосовский был максимально собран, никаких внешних признаков волнения или дрожи в голосе. Он изложил всю ситуацию четко по пунктам, огласил весь список повреждений, выявленных у девушки на момент поступления. Как человек опытный в этом деле, я давно уже понял, что она, в принципе, не жилец была. Даже непонятно, как ее смогли доставить в клинику живой. Пока слушал речь отца, подумал, так выходит, что бывший Александр Петрович особо и не виноват в ее смерти. Основной ошибкой было то, что он никого не позвал на помощь. Или они просто не успели прийти. Я же помню изведение момент, когда в манипуляционную врывается разъяренный отец. Значит, все-таки не позвал. Все равно шанс на спасение был максимум один из десяти, это очевидно. Несмотря на то, как Гас пытался урыть в кучу навоза отца и все его начинание, у него так и не получилось. Общим решением коллегии было снять первый пункт обвинения. Уже очень неплохо, значит клинику не закроют, а отца не придадут анафеме. Следом за первым пунктом приступили к обсуждению пункта второго, вопроса моей идееспособности в качестве лекаря, имеющего право оказывать помощь. Речь, посвященную втаптыванию в отходы жизнедеятельности лично меня, начал толкать другой высокопоставленный ассистент Обухова — Захарин Ярослав Антонович. Он был чуть помоложе газа, скорее, меньше шестидесяти. Сухое, строгое лицо, изрезанное морщинами, но мужественное, брутальное. Волосы средней длины, седые, волнистые, светло-серые, почти пустые глаза, голос хрипотцой говорил резко, отрывисто. Насколько я знаю, очень сильный маг, который может сотворить невозможное и совершенно не признает применение хирургических инструментов, а также перевязочных материалов и мазей для лечения ран. Все это архаизм и издержки темного прошлого. В нашем современном мире это не может иметь место. Вот его главное утверждение по поводу соотношения этих методов и современного лекарского мастерства. Если следовать только этому правилу, тогда я со своими довольно неплохими хирургическими навыками, еретик и членовредитель. — Ответьте на следующий вопрос, Александр Петрович. На момент поступления вышеуказанной жертвы вы уже утратили дар лекаря? Том был резкий и уже подразумевал под собой положительный ответ. — А с чего вы взяли, Ярослав Антонович? — невозмутимо спросил я. — Насколько помню, отец нигде сегодня не упоминал об этом факте. — Вы, видимо, забыли, с кем разговаривать, и с кайфасовский еще резче спросил он. Эта информация давно доподлинно да известна. Не вижу никакого смысла юлить на эту тему. Мне нужен адекватный правдивый ответ. Мой правдивый ответ состоит в том, что я его не знаю. Стараясь сильно не раздражаться, ответил я. Раз уж вы так уверены в достоверности информации о потере мной дара, должны были узнать и о том, что я в тот вечер тоже получил травму и амнезию в придачу. Я почти ничего не помню из того, что было до травмы. Соответственно, я не могу точно ответить на ваш вопрос, могу только предположить... «И что же вы предполагаете?» — эту фразу он словно выплюнул с отвращением. «А то, что мне самому неизвестно, был у меня на тот момент дар, утрачен или нет?» «После получения травмы с ним точно были проблемы. А вот что было при оказании помощи бедной девушке, пострадавшей от пьяного лихача, я понятия не имею. Мои коллеги большим количеством голосов решили снять с вас вину за ее смерть, с чем я категорически не согласен». «Но раз решение принято, не в моем праве его менять. А вот лишить вас возможности и дальше заниматься лекарством, нанося тем самым ущерб несчастным пациентам, это еще вполне возможно и реально. Не стоит выставлять меня на показ в роли членовредителя, это весьма далеко от истины». Спокойно, Тоном произнес я, а у него аж живлаки заиграли от такой наглости. «Я никогда не желал зла пациентам и нес только добро, даже если вы считаете по-другому». Если вы лишите меня возможности лечить, вы просто лишите пациентов лекаря. Решать, конечно, вам, но правда на моей стороне. Это просто неслыханно, не выдержав рявкнул Захарин, но тут же взял себя в руки. Я знаю, что вы занимаетесь в том числе и классическими хирургическими вмешательствами, которые давно признаны парамедицинскими манипуляциями и не подходят для уровня оказания помощи профессиональным лекарям. Что вы на это скажете? Вы абсолютно правы. Я пользуюсь хирургическими инструментами, когда это действительно необходимо когда магия заходит в тупик. На самом деле это в некоторых случаях хорошее подспорье. Могу привести конкретные примеры. Мне не нужны примеры использования архаичных методов оказания помощи, — он говорил так, словно забивал каждым словом железнодорожный костыль. Они должны уйти в прошлое, как и каменные топоры. Об этом просто незачем вспоминать. Но вы же первый вспомнили, не так ли? С невозмутимым видом спросил я, что его выбесило еще больше, чем то, что я его перебил. Александр Петрович Клифосовский, железным тараном, продолжил он. Не вижу больше смысла выяснять подробности по этому поводу. Сейчас будет произведено испытание ваших лекарских способностей на практике. Наши коллеги как раз подобрали несложного пациента, с которым справится любой выпускник университета. Кроме вас, конечно. А вот тогда мы уже посмотрим. О чем с вами разговаривать? К вашим услугам, Ярослав Антонович, я готов. Если пожелаете, можно предоставить набор для первичной хирургической обработки и шовный материал», — предложил он с ехидной улыбкой. «Лучше что-то, чем ничего». «Не ожидал, что у вас все это имеется», — удивленно вскинул я брови. «Наверное, практикуйте в Тихорца. Мне показалось, что он сейчас лопнет от злости. Отец посмотрел на меня осуждающе. «Ни к чему злить людей, от которых зависит твоя судьба, но я не смог удержаться. Око за око». «Везите пациента», — рявкнул Сахарин. Посмотрим, на что способен этот выскочка. Сам ты выскочка, чуть не сорвалось у меня с языка. Но в последний момент я удержался и только взглядом дал ему понять, что отношусь без должного уважения. Наверное, тоже не стоило. Но и меня ему никто не позволял в грязь таптывать. Я ему в тапки не гадил. Распахнулась главная двухстворчатая дверь, и двое санитаров везли каталку с раненым в правую голень мужчиной, Из ноги торчала ржавая арматурина. Зал затих в ожидании моих действий. Мужчина лет сорока в одежде строителя с надеждой смотрел на меня и с опаской на находящуюся в зале толпу. Я осторожно разорвал ткань его брюк, чтобы лучше осмотреть рану. Неплохо было бы хоть местную анестезию сделать, но этого я точно не умею делать без анестетиков. Прикинул направление, в котором прошла арматура. Относительно неплохо, никаких серьезных последствий не будет. «Я аккуратно извлеку арматуру из вашей ноги, придется немного потерпеть», — сказал я, — Глядя в глаза пострадавшему, он неохотно кивнул и прикусил зубами воротник куртки. Учитывая направление ребер на железяке, я зажал ее между ладонями и крутанул, вытаскивая наружу, чтобы эти ребра сработали как резьба на болте. Один хрен очень больно, я понимаю. Мужчина застонал, но от скрика сумел держаться, за что ему уже отдельное спасибо. Ну а дальше самое интересное: посмотрим, на что я способен без поддержки амулета. Я приложил ладонь к ране, сосредоточился на потоках магической энергии, представив себе пути ее передвижения и ощущая уже само это движение. Ее, к сожалению, все еще очень мало, но надо собрать все до последней капли. Сейчас это как никогда важно. Впрочем, оказывая помощь людям, всегда надо работать на полную катушку, иначе просто нельзя. Незачем тогда вообще соваться в это ремесло. Пациент начал постановать. На лица людей в золотых мантиях я даже не хотел смотреть. Скорее всего, увижу только неприязнь и злорадство. Мне это ничем не поможет. Я как мог вливал в рану все, что у меня есть без остатка, не задумываясь, что со мной будет потом. Остановитесь, кайфасовский Прямо над ухом резко прозвучал голос самого Обухова. «Вы же сейчас сами тут на пол ляжете! Уберите руку, я посмотрю!» Я глубоко вздохнул, вытер пот со лба и убрал руку с раны. Твою же мать, кровотечение остановилось, рана чистая, и только начальные грануляции говорили, что процесс заживления в самом зачатке. Подбежал отец и тоже взглянул на результаты моих действий, увидел, что я пошатнулся и подхватил за плечи. «Не расстраивайся, Саша, ты просто переволновался», — тихо сказал он мне на ухо, потом продолжил громче, обращаясь к Обухову. «Я вас очень прошу, дайте ему еще один шанс. Парень находится под таким давлением, у него просто нервы не выдержали, еще вчера у него получалось значительно лучше». — Нет, Петр Емельянович, здесь уже и так все ясно. Талант не пропьешь. Ваш сын утратил дар, и мы вынуждены отстранить его от практики лекаря. Вы можете оставить его при себе в роли помощника или знахаря. Все пределе будет. А если дар вернется, и он сможет это доказать, вот тогда и поговорим. Обратитесь с прошением в письменном виде, мы соберем заседание коллегии и выдадим такое разрешение снова, если он сможет доказать свою состоятельность. Так что надежду на второй шанс у него никто не отнимает, а сейчас вопрос закрыт. Ожидайте письменного вердикта в коридоре». «Пап, голова сильно кружится, я посижу немного». Пробормотал я так, словно хотел, что кроме него больше никто не услышал, а на самом деле услышали те, кому адресовано. Но истину мою цель, зачем меня тянуло к креслу, я ж то вполне естественно не озвучил. Уже под большим вопросом, нужен ли мне этот медальон, но и там его оставлять тоже ни к чему, дикое палево. Зато теперь я точно знаю, что смогу справиться и без него. Рана у строителя начала заживать, значит, дар просыпается. Осталось найти способ ему нахлестать по щекам и облить холодной водой, чтобы он быстрее взбодрился и начал работать как надо. — Ну ты как, сможешь идти? — взволнованно спросила мама, взяв меня за руку. — А то все нас ждут, когда мы выйдем. — Может, им стыдно вынести окончательный вердикт, глядя в глаза? — усмехнулся я и неуверенно поднялся с кресла. Слабость не на самом деле присутствовала. Обухов меня вовремя остановил. Еще бы чуть-чуть, меня самого бы увезли в коматозе. Я в порядке. Уходим. По зловещую тишину мы вышли в коридор и сели на кресло для ожидания у противоположной стены. «Ну, все не так уж плохо, на самом деле», — после долгого молчания сказал отец. «Я больше всего боялся, что не распорядятся, чтобы ты прошел повторное обучение. А так надо просто как следует постараться, пробудить дар» и подать прошение о повторном рассмотрении вопроса. «Согласен, это лучше», — кивнул я. «А самое главное, что у них не нашлось повода закрыть клинику. Это был бы полный провал». «Согласен», — кивнул теперь отец. «Предлагаю это отметить. Никто не возражает». «Пир во время чумы», — мать осуждающая посмотрела на него. «А нет, чумы, дорогая, есть ситуации, с которыми мы выше практически сухими». «Осталась проблема, которую мы решим в ближайшее время. А главная засада прошла стороной. Я, кстати, предоставил Воронихиным и родственникам той несчастной девушки результаты экспертизы. Они претензий больше не имеют. Так что расслабься, Саня». Довольно отчитался отец. «Так что по поводу моего предложения?» «Я за», — тут же ответил я и поднял руку, как на уроке. «Если большинство решило, тоже не буду возражать». Не очень охотно поддержала мать. Давайте только сначала дождемся письменного решения. Не исключено, что они придумают еще какую-нибудь каверзу. Слишком уж долго они совещаются. Почти полчаса прошло, — сказал отец, глянув на часы. Мы еще какое-то время провели в тишине. Потом двери зала заседания открылись, и люди в халатах и мантиях начали расходиться по коридорам. К нам подошел секретарь коллегии и вручил документ, заверенный десятью подписями и печатью. Отметились все члены коллегии под ранее озвученным решением. Единственным отличием было назначение испытательного срока для самой клиники. В случае повтора летального исхода будет подробное рассмотрение каждого случая с целью лишения разрешения на лечебную деятельность. «Испугали ежа», — буркнул отец, небрежно бросив писанину в свой портфель. «Не дадим им повода разгубаститься, а то они подзажрались. Я смотрю, даже мелкие конкуренты начали раздражать». «Не злись, дорогой», — мама ласково улыбнулась и погладила его по плечу. Пойдем лучше в ресторан, пообедаем и домой. Клиника сегодня без нас проживет. Там есть кому поработать. — Да им особо напрягаться и не придется, — махнул рукой отец. — Я договорился с соседями, они возьмут сегодня на себя часть нагрузки. И чему они очень даже рады. — Ты имеешь в виду арестовых? Удивилась мама. — Ну да. А ты что, то имеешь против? У них пока не очень хорошая репутация. Не распугать бы наших клиентов. — А вот этот ты зря. Они просто недооценены по достоинству. Все хорошо будет. — Теперь я буду переживать по поводу оттока постоянных пациентов, — улыбнулась она. — Да шучу. Пойдем отсюда побыстрее. Против последнего аргумента никто не возражал. Мы дружно поднялись и проследовали на выход. — Так что там прятал в кресле? — спросил отец, пока мы шли к машине. — Я напрягся, но не ответить не получится. — Ум, честь и совесть нашей эпохи, — буркнул я, набираясь решимости показать ему медальон. — Давай. — он протянул руку, и я положил туда серебряный диск с цепочкой. — Хм, старинная вещица. У меня когда-то был подобный. Возможно, даже он. Где взял? Друзья Бодкина дали на время пользоваться. — Можешь им вернуть. Он свою роль сыграл. Спасибо, что догадался его спрятать, Это решение коллегии могло быть совсем другим, сам понимаешь. — Понимаю. Я не знал, что они будут досматривать, — пожал я плечами. — А я не подумал даже, что у тебя есть что-то в этом духе. «Ты раньше никогда не пользовался подобными амулетами на моей памяти».